Альберт попытался убрать руку девушки с плеча, но его рука прошла сквозь водяное запястье. Альберт сглотнул слюну и хлопая глазами, ответил: "Кто же мне поверит? Меня скорее примут за сумасшедшего". Девушка улыбнулась, и её тело растеклось по водяной глади изумрудного озера. Лишь бархатный голос эхом прозвучал в ушах: "Ты не внутри себя". те это то, что ты видишь вокруг себя. Альберта огляделся по сторонам и дрожащими губами проговорил: "Что со мной? Неужели последствия удара молнии?" Медленно передвигая ногами, Альберт вышел на берег, оделся, сел на камень и схватившись руками за голову, провыл: "Старик был прав. Небо устало от моих преступлений, вот и вдарило по мне разрядом". Жаль, что не на смерть. Какая же пошлая и грязная была моя прежняя жизнь, если вообще можно называть жизнью эгоистическое существование мужской особи, который только и помышлял о об побогащении ради того, чтобы удовлетворить своё самолюбие, насыщая его через мирную роскошь и несменными потребностями. Как можно было так жить? Ведь за 38 лет жизни я не сделал ничего полезного. Нет, стройку нужно прекращать во что бы это ни стало, иначе всему конец. Старик Байкал бодрым шагом вышел из дома и заметив машину на просёлочной дороге, поднял руку. ГАЗ-64 сбавил ход, остановился возле добротного сруба. Открылась дверь, и из машины вышел рослый мужчина с проседью и высокая бледная женщина. Мужчина и женщина улыбнулись и поприветствовали старика с характерным северным диалектом. Здравствуй, Байкал, как дела? Раненый найденыш оклемался-то? Байкал кивнул головой и начал взбудораженно рассказывать. Здравствуй, Волочка, здравствуй, Мария. Оклемался-то найденыш, но самое интересное, что им оказался начальник химзавода, который строится в карьере. Я-то его раненого сразу и не признал. Володя криво усмехнулся. Да ты что, вот дела. Такого езерга не лечить нужно было, а по голове обухом и вернуть там, где лежал. Байкал махнул рукой. «Да погоди ты с обухом!» Он как очнулся, такое начал творить, что просто в голове не укладывается. Немую Алину за шею подергал, к той голос вернулся. Володя вылупил глаза. «Да ну! Разве такое возможно?» Мария сглотнула слюну, Байкал вздохнул и на выходе ответил. Слышал я от предков, что в старые времена был шаман, способный одним движением исцелять людей от любой хвори. Володя посмотрел на жену, потом повернулся и с интересом спросил: "А где сейчас этот твой кудесник?" Байкал указал в сторону. Алина его на озеро повела. Володя прикусил губу, прищурил глаз и спросил: «Слушай, дед, отведи нас к нему, может и нашей беде поможет». Байкал приподнял брови. «Ну, давай попробуем, кто знает, может и поможет». Володя достал из машины брезентовый рюкзак и все трое поспешили к озеру. Подходя ближе к воде, Байкал заметил Альберта. Тот сидел на пологом камне, обхватив руками голову. Байкал прибавил шаг, подошёл к Альберту и погладив того по плечу, задал вопрос: "Что, опять голоса мучают?" Альберт поднял глаза, увидел старика, грустно усмехнулся и ответил: "Нет, дед, не голоса. На этот раз совесть покоя не даёт". Дед вздохнул: "Ну, если совесть проснулась, значит, выздоравливаешь". Альберт, заметив рослого мужчину и бледную высокую женщину, сдвинул брови и спросил: "А это кто с тобой?" Байкал указал на вновь прибывших и начал говорить: "Это Волочка, о котором я тебе рассказывал, а это Мария, жена его". Володя протянула огромную мозолистую ладонь: "Здравы будь, наслышаны о вас. Как вы себя чувствуете?" Альберт стал, пожал руку нового знакомого и холодно ответил: "Спасибо, всё хорошо". Байкал положил обе руки на посох и на правах приближённого начал говорить: "Слушай, календарь, тут у людей беда большая". Мигрень проклятущая замучила Марию. Почитай, гляд 10 каждую весну и лето по врачам-то бегают. И какие только лекарства не покупали, и к каким только докторам не ездили, а всё впустую. Даже травы и отвары айтан не помогают. Одним словом, наказание. А вот за что не ведаем. Альберт развёл руки. А я чем помогу? Я же не врач. Байкал погладил короткую седую бороду. А ты не горячись. Посмотри внимательно на Марию. Может, что и заметишь. Алине же как-то помог? Альберт усмехнулся и мотнул головой. Послушайте, у Алины шея связана была шерстяным шарфом. Я его снял и все. Байкал одобрительно кивнул. — Вот и на Марию посмотри, может заметишь неладное? Альберт уставился на полную женщину. Да вроде все с ней в порядке. Байкал строго посмотрел на Марию и почти скомандовал — А ну, сними платок, а ты, Каландар, внимательно обсмотри голову болезной. Мария тут же скинула платок и наклонилась. Альберт осмотрел густые волосы и отнекиваясь проговорил Да всё с ней в порядке. Вот только обруч ржавый на голове. Зачем такой носить? Мария провела рукой по волосам и испуганно проговорила: "Нету на мне никакого обруча". Володя сплеснул ладонями: "Моя жена обручи никогда не носила. Даже заколок в доме отродясь не было". Байкал вылупил глаза: "А ну сними этот проклятущий обруч!" Альберт тяжело вздохнул, положил руку на голову женщины и попытался снять его. Женщина вдруг издала возглас, упала на колени и закричала в голос. Альберт силой сорвал обруч, который был запутан в волосах. В ту же секунду из носа у женщины хлынула тёмно-бордовая кровь. Володя поднял женщину с колента, запрокинула голову мужу на плечо и негромко прошептала: Ушла боль, как будто гвоздь дорожный из головы вынули. Володя набрал воздух в грудь и дрожащим голосом произнёс: "Действительно святой". После сказанного Володя и Мария встали на колени перед Альбертом и начали благодарить Спасителя. Байкал махнул рукой: "А ну встаньте немедленно". Поистине святым считаю того, кто не требует платы и благодарности за помощь ближним своим. Вы что, не видите? Небеса наделили его силой Каландара, и теперь он обязан помогать природе и людям, и если он не будет этого делать, то сам себя в могилу и сведет. Альберт сделал шаг назад, сел на камень и недовольно высказал. Хорошую преспись его ты мне нарисовал, дед. А позволь спросить, ты кто такой есть и почему ты решил, что я обязан даром всех лечить от неизлечимых болезней? В эту же секунду Альберт услышал гортанное пение. Этот звук буквально оглушил его, а дневной свет ослепил бедолагу до такой степени, что он зажмурился, зажал руками уши и повалился на бок. Жадно хватая воздух об ветреными гобами, очнувшись в большой просторной комнате, Альберт увидел Алину перед собой. Та поглаживая его по лбу, произнесла низким голосом: "Лежите, лежите. У вас случился приступ. Вы полдня были без сознания". Альберт встал с кровати. С "Со мной всё хорошо, чувствую себя прекрасно". В комнату зашёл Володя, Алина заметил хозяина дома, тут же удалилась. Володя улыбнулся и довольно воскликнул: "Моч, на кровать, на стол волшебник точнолся". -то После чего подошёл к Альберту, широко улыбнулся и сказал: "Вам уже лучше, сейчас весерять будем. Присаживайтесь за стол, не побрезгуйте нашей стряпнёй". Альбертагляделся по сторонам, посмотрел на часы и недовольно проговорил: "Какой стол? Мне ехать нужно. Уже четвёртый час в офис я не успеваю, так хоть на стройку успею". Володя махнул рукой: "Ну что вам на этой стройке делать-то? Там всё равно нет никого". Альберт с тревогой переспросил: "Как нет?" А Володя пожал плечом: "А я по чём знаю". Меня Байкал на соседнее пастбище командировал. Наказал привезти кое-что. Дескать, вам сейчас кровь очистить нужно. Ну и я рванул. Обратно через карьер поехал. Там техника стоит, а работяк нема. Альберт сморчил лицо, сглотнул слюну, задумался и произнес. Что бы это могло означать? Неужели очередные пертрубации? После сказанного Альберт посмотрел на Володю и задал вопрос. Телефон у вас есть? Володя хлопая глазами ответил: "А зачем он нам здесь всё равно, мобильный не ловит. Зоны покрытия и нет". Альберт схватился за голову. "Крошея дела. До ближайшего города добрые сотни километров, а у вас даже телефона нет. А если беда какая приключится?" Володя криво усмехнулся. Ну, ежели захворают кто, то мы до города сами доберёмся. А если не добрый заглянет, ха, будь то зверь или человек, так у нас для этого свои способы защиты имеются. После сказанного Володя указал на стену, на которой висели две сабли, несколько ножей, карабин и винтовка с лентой патронов. Альберт стукнул ребром ладони по колену. А если ситуация такая, как сейчас, если человеку срочно нужно в город позвонить, если дело не терпит отлагательств? Володя поджал в губу, приподнял брови и добавил. — Тайга ж суеты не любит, в тайге быстро можно только померечь. Я бы вам посоветовал отлежаться день-другой. Мы хоть и не знахари, но способы знаем, как доброго человека на ноги поставить. Вы и так, почитай, с того света вернулись, не каждый после удара молнией живым остается. В этот момент за широкой спиной Володи проплыла высокая женщина в нарядном платье с подносом. На серебряном подносе красовался запеченный молочный поросенок в инкрустации маринованных и свежих овощей. Вслед за ней так же легко и непринужденно появилась Алина с двумя подносами. На одном виднелась нарезка из ярко-красных местных медальонов, со второго подноса щедро свисала свежая зелень. Альберт хотел было отменить банкет, но естественное чувство голода и жажда остановило его. Желудок при виде всех этих изысканных блюд, которым и бы мог позавидовать любой ресторан, предательски зажурчал. Женщина подошла к мужу и глядя на Альберта с защебетала: "Очнулся. Вот и славно. Просим к столу. У нас всё по-простому, по-домашнему. Сейчас стай мне жареного и хариуса печёного принесу. Салаты ягодные и фруктовые. Ох, а про сыры-то я забыла". Альберт встал в полный рост, для важности кашлянул в кулак и со стеснением в голосе произнёс: Я, в принципе, не голоден, да и неудобно как-то. Чувствую себя как какой-то помещик недорезанный. Женщина хлопая глазами ответила: "Что вы? Вы же мне новую жизнь подарили, а Алине речь вернули. Она 13 лет молчала". Альберт посмотрел на свои ноги, будто и вязаные цветные носки, и негромко ответил: "Ну, за Лину дед Байкал вчера ещё рассчитался". Женщина прослезилась и добавила: "Да за ваше чудотворство мы вам до гробовой доски обязаны". После сказанного женщина смахнула слезу и удалилась. Володя грустно улыбнулся, почесал затылок и сказал: "У Марии после твоего знаха расцвөр неумянис на щеках появился. Я её такой счастливой почитай ли 10 не видел. Думал, скоро к праотцам сопровожу голубу свою". Мы ведь душа в душе уже сорок лет, она меня на восемь годков младше, когда познакомились ей семнадцать, было мне двадцать пять, красивая, как утренний рассвет, стройная, как березка молодая, ну и закрутилась, эх, и понеслось, я из-за ее хвори места себе не находил. Она во время приступа ляжет было и стонет, а из глаз слезинки патоют, а я ей ничем помочь не могу. Да для меня это хуже, чем серпом по горловине. Альберт посмотрел в потухшие глаза Володи, тихонько дотронулся до огромного плеча двухметрового пожилого бугая и как бы во оправдание произнёс: "Ну вот это, прекращай, Андрей. Давай лучше за стол сядем". Валодя сел на стол, махнул рукой и со скорбью в голосе ответил: "Давай вечерить". "Альберт не взначай обмолвился: "Честно говоря, никогда не думал, что люди в глухомани так хорошо питаются". Вчера Старик Байкал настойкой угощал. Не настойка, а эликсир здоровья прямо какой-то. Выпили поллитра на лицо, на утро голова совсем не болела и сухости даже в горле не было. Одним словом, как заново родился. Володя сморщил лицо, глядя на Альберт, сглотнул слюну и воскликнул: "Да ты, мил человек, мою настойку не пробовал". Я на золотом корне настаиваю, не настойка слеза дественной красавицы. Володя заметно повеселел и продолжил. Я грешным делом боялся даже предложить, думал, свет им не можно, а тебе, как оказалось, ничто человеческое не чуждо. Значит, подреднимся. Сейчас, поготь, попробуешь и заплачешь от счастья. После сказанного Володя отертировался. Альберт вздохнул и произнёс мысли вслух: "Лишь бы не от горя". Через минуту у Володи появился с большим графином в руках, до да горлышка наполненным розовой жидкостью. Альберт сдвинул брови: "Зачем так много?" Володя махнул рукой: "Недрейф, оно слабенькое. 33 градуса. Не люблю, когда горло дерёт". К этому времени в дом вошел Байкал и слепая Айтан. Байкал, поддерживая старуху за локоть, воскликнул. Ха -ха, «Ну что, оклемался Сулитель?» Старуха скрипучим голосом добавила. «Ничего с ним не станешься, он Каландар!» Володя поскочил с места и раскинул руки и ответил. «Как раз к столу, заходите, родичи дорогие, на вечерю!» Мария и Алина появились, как и в первый раз, с подносом полным диковинных яств. Все сели за стол. Алина села рядом со слепой Айтан и принялась помогать старухе. Мария села рядом с мужем. Альберт, как и положено, сел старца со стола. На другом конце разместился Байкал. Перед каждым поставили горшочек с желтоватым желейным составом. Альберт попробовал съедобную массу, которая была немного гуще сметаны. На вкус желе напоминало сладковато-кислый питательный творожок. Альберт облизнувшись, констатировал: "Вкусно, а что это?" Мария улыбнулась: "Это горячий сыр, дабы смазать желудок перед основным приёмом пищи". Володя кивнул и принялся разливать на стойку. Дед Байкал усмехнулся. — Ха-ха, наливай-ка! — Володя кивнул. — Она самая на золотом корне! После того, как все выпили, Альберт, подобно дегустатору, процедил напиток во рту и с удивлением заметил. — Слушайте, просто потрясающий напиток, лучше любого ликера! Володя хитро улыбнулся и, мотая пальцем, добавил. Я же тебе говорил, что мой настой – это высокий полет творческой мысли!» Женщины, переглядываясь, засмеялись и стали наполнять стаканы бордовой густоватым напитком. Потом принялись наполнять кружки с темной жидкостью. Альберт без стеснения спросил. «Это у вас что, соки?» Мария улыбнулась. «А вы попробуйте!» Альберт приблизил к носу кружку с тёмной жидкостью и втянул ароматный запах, после чего попробовал, закрыл глаза и на выдохе произнёс: "Блин, фантастика, невероятные вкусовые качества. А что это?" Мария улыбнулась. Это отвар из местных трав. Здесь марьян корень, розг, бадан, зверобой, душица, да всего и не перечислить, перечень до 40 целебных трав. Альберт довольно качнулся. Не трапи за сплошное лечение. Мария поставила перед Альбертом стакан с бордовой жидкостью и добавила: "А вот это нужно выпить залпом". Альберт послушно выпил стакан, вытер рот рукавом, поморщился и сказал: Совсем невкусно, терпкий и тёплый напиток. Байкал засмеялся. Ха -ха -ха, это не напиток, это свежая оленья кровь. Альберт сглотнул слюну. Кровь? Но зачем её пить? Мария поджала губу. Для долголетия. Володя махнул рукой и, разливая по стаканам настой золотого корня, произнес «Чепуха все это!» Полезнее золотого корня нет ничего, его еще называют радиола розовая. Старинное алтайское поверье гласит «Тот, кто отыщет золотой корень, будет до конца дней своих удачлив и здоров, проживет два века». А еще одна легенда гласит «Тот, кто отыщет золотой корень, После создания мира, заселив землю разнообразными животными и растениями, божества были опечатаны, что многие горные районы остались незаселёнными. Все растения и животные предпочитали более тёплые места. Лишь одно растение решило остаться в труднодоступных горных местах. Это и был золотой корень. Китайские императоры называли этот корень эликсиром вечной молодости и силы. И снаряжали целые экспедиции на поиски целебной травы, но местные жители тщательно скрывали ценное растение от чужаков, и ни одной из экспедиций так и не удалось найти его. Володя поднял стопку и продолжил. Китайцы не нашли, а я нашёл. После сказанного Володя загоготал и опрокинул стопку. Альберт выпил настойку, прищурил левый глаз и с усмешкой спросил: "Ай, где же ты его нашёл?" А Володя улыбнулся. "Его разве что слепой не увидит, он в незинах повсюду. Легенда без вымысла, это уже не легенда". Байкал указал на тарелку с мясными медальонами и добавил: "Вот где настоящее золото Алтая". — Попробуй, сам все поймешь. Альберт закинул один медальон в рот, пожевал и, уставившись на старика, спросил — Это что, мясные хрящи в сладком соусе? Все сидящие за столом громко засмеялись. Румяная Мария в очередной раз наполняя стаканы с отваром — Это молодые рога марала в сахаре. Первые упоминания о лечебных свойствах молодых роговых морала, иначе называемых пантами, упоминаются в древней китайской мифологии и в учёных трудах врачевателей древнего Рима. Долгое время панты использовались как сырьё для продажи в Китай, Корею и Японию. В 19 веке моралов стали разводить в специальных хозяйствах. А в 30-х годах XX -го века советские учёные обратили внимание на популярность пантов у восточных соседей и начали изучать их свойства. Мараловодческие фермы создавали в разных регионах нашей страны, но наибольшим успехом это увенчалось на Алтае. Именно здесь получаемый из пантов марала пантогиноматоген отличается наивысшим качеством. Считается, что это связано с наличием в рационе алтайских маралов различных целебных трав, что растут на Алтае. Альберт поджал губы и качая головой проговорил: "Ничего себе, экскурс прямо как на лекции". Володя усмехнулся. Мы с Марией хотели мораловую ферму создать, но из-за проклятой болезни решили не расширяться, оставили несколько коров, бычков, хрюшек на сезон и птичек, если бы не Байкал с Алиной, то и с этим не справились. Байкал поддержал Володю. – Надо ферму открывать, разведем пару сотен моралов, новый трактор купим, гусеничный. Альберт криво усмехнулся. Новый трактор не дёшево стоит, плюс солярки пару тонн на сезон. Байкал прикрыл глаза. За год от 3 справимся. Альберт поперхнулся, после чего улыбнулся и переспросил: "Дед, у тебя что, золотая жила припрятана? Откуда такие деньги?" Байкал пододвинул стопку ближе к графину и ответил: "Рога одного марала за 1000 долларов с руками оторвут". Если правильно всё распределить, то через пару лет можно начинать резку, Альберт с отвише челистью переспросил. Э, сколько? Володя, наполняя стопки, кивнул головой. Да, за кило до 300 долларов доходит. Вес пары рогов взрослого марала 5-6 кг. Километров 20 от нас алым живёт. Фирма у него Двух работников нанял из бродяг непотьёвых, стадо почти 300 моралов. Не справляются сами. Я им с корманами пятый год помогаю, а лым хочет половину стада нам отдать. Да только куда нам, сами на одной ноге стоим. Сегодня был у него. Он говорит, если и дальше так пойдёт, будет забивать стадо. Жалко, конечно, животинку, но ничего не поделаешь. Альберт запрокинул голову. Нанял бы ещё людей, если такие финансы иметь. Володя улыбнулся. Не скажи. В глухомань не каждый хочет жить, и потом нелёгкий этот труд, выращива дикую животинну, и от проверок отбиваться постоянно. Народ привык каждый месяц зарплату получать и спать спокойно. Хотя есть и рисковый лёд. На кедре зарабатывают, на звере, на рыбе. Альберт пожал плечами. Самобытная у вас жизнь. Володя выставил руку. Так и оставайся и жену с детишками перевози, будешь председателем пастушьего угодья. Альберт искренне засмеялся, похлопал по плечу Володю, задумался и произнёс: "Нет у меня ни жены, ни детей, одна работа, будь она не ладна". Всю жизнь стремился побольше заработать, думал, ещё успею пожить, только сейчас понял, что жизнь подобна сну, и никто не знает, когда он проснётся, зевнёт и скажет: "Господи, и приснится же такая чертовщина". Алина вытерла рот слепой старухи Айтан после еды и стала собирать посуду. Старушка взяла хумус и заиграла. Мужчины пересели за край стола у печки и продолжили беседу за распитием целебного напитка. Мария вдохнула и негромко затянула песню. Тем же днём в городке к главному офису акционерного общества Химстрой стали съезжаться дорогие автомобили. Аркадий вошёл в кабинет, увидел в кресле начальника Олега, сдвинул брови и спросил: А, Альберт, где? Олег встал с места, подошёл ближе к Аркадию и положил руку ему на плечок, грустно произнёс: "Нету больше с нами Альберта, молнией убило". Аркадий сглотнул слюну. Э, "Как убило? Когда?" Олег тяжело вздохнул. "В пятницу вечером". Аркадий, повышая голос, начал говорить: Быть такого не может. Он же в пятницу после работы сразу на место строительства поехал. Олег кивая головой со скорбью проговорил: "Именно в тот вечер всё и случилось. Он меня попросил с ним поехать, но я отказался. Потом совесть замучила, и примерно через пару часов поехал следом. Приехал, увидел Альберта и помчался к нему. В этот момент молния в него и попала". Аркадий закрыл ладонью глаза и сквозь зубы прошептал: "Меня тоже просил поехать с ним, но у меня жена рожала. Я отгул на неделю взял. Думал, расскажу, что сын родился, порадую начальника". Олег тяжело вздохнул. Не тот был человек, Альберт Фёросеевич Талаев, чтобы за других радоваться. Аркадий сдвинул брови и цокнув переспросил: "Э, что ты имеешь в виду?" Олег усмехнулся. Да всё ты понимаешь, просто сказать боишься. Чёрствым человеком Альберт наш был. Всё под себя грёб. Аркадий пожал плечами. Мы с ним 15 лет вместе, он меня из Забайкальска с собой забрал, работу хорошую дал, в люди вывел. Олег мотая головой ответил. Нет, дружок. Все эти годы он пользовался тобой. Ты у него вместо пса был. Принеси то, сделай это. Аркадий вздохнул, махнул рукой и прошептал: "Ладно, чего уж теперь, о мёртвых либо хорошо, либо ничего. Он сейчас где? В городском морге". Олег пожал плечами. "А его смерти знаем только мы с тобой". Аркадий, вставая с места, проговорил: "Да ты в своём уме? Ты что его там так и оставил, вдруг он не умер, бывают же случаи, когда человек оставался живой после разряда молнии. Олег положил руку на стол, устал и начал говорить. — Я на следующий день вечером еще раз съездил на место стройки, там его не было. Олег призадумался и продолжил. — Как ни странно, и машины тоже не было. Аркадий почесал висок. О чём я тебе и говорю? Если не было машины, значит, он мог выжить, сесть за руль и уехать, Олег кивнул. Я тоже так думал. Потом я решил выждать несколько дней, даже строительство заморозил. Аркадий вылупил глаза. А чего ждать? Олег прикусил губу. Если он был бы жив, то так или иначе дал бы о себе знать. Аркадий с гримасой страха на лице спросил: Так Куда он делся? Олег посмотрел в потолок. Тело, думаю, звери растащили, а машину местные увели. Тем лучше для нас. Через неделю заявление напишем в милицию о пропаже человека. Пускай ищут. Аркадий положил руку на лоб. Что ж же теперь будет? Олег усмехнулся. Ами, аркашка, нам сам Бог помог избавиться от этого узурпатора. Теперь вся эта химимперия принадлежит нам. Если будем работать сообща, то всё будет отлично. Аркадий взжал голову в плечи и задал вопрос. А что делать-то надо? Олег достал бумагу. Итак, я прервал твой недельный отпуск для того, чтобы ты мне помог. Вот письмо, которое я напечатал на быструю руку. Прочти. Аркадий взял в руки письмо и начал читать. Я, Альберта Лайв, в связи с обострением неизлечимой хронической болезни, передаю управление ЗАО Химстройпару своему первому заместителю Олегу Шапшину, надеясь, все мои близкие поймут и не осудят меня за то, что я на протяжении долгих лет так тщательно скрывал свой смертельный недуг. 08.06.2007 год, подпись. Аркадий поднял глаза. «Никто в это не поверит, Альберт был здоров как бык, он в 22 года стал мастером спорта по боевому самбо». Олег усмехнулся. «Ха, сейчас все находятся в напряжении из-за того, что строительство встало. Как только мы объявим о нормализации, все акционеры нас поддержат». Аркадий пригнулся и шепотом продолжил. Акция Неры может и поддержать, но что с офисными работниками делать? Разговоры же пойдут сплетни, догадаться могут. Олег усмехнулся. Кто много будет болтать, тому укажем на дверь. Я с этими очка втиратели ми-церемонии цен стан. Здесь, по сути, так и так половину нужно сокращать. Аркадий почесал висок. Альберт наоборот хотел штаты увеличивать после запуска производства. Олег цокнул. Альберт любил создавать видимость бурной деятельности, нам это ни к чему. Так что пилить будем беспощадно. Аркадий сморщил лицо. А если всё-таки раскроют, что письмо подложное и подпись поддельная? Это же подсудимое дело. Олег сжал кулаки. Не раскроют. Ты главное делай всё, что я тебе скажу. Через полчаса собрание акционеров, я начну выступать первым. Ты за мной. Скажешь, что письмо Альберт передал через тебя, и подтвердишь, что у него были постоянные головные боли. Тебе, как его телохранителю и второму заму, все поверят. Аркадий криво усмехнулся. Ха, получается, ты всю ответственность на меня хочешь переложить? Олег мотнул головой. Треть акций, которые принадлежат Альберту, я перепишу на твое имя, если сделаешь все правильно. А. Аркадий положил ладонь на стол. Хочу половину. Олег желскулы. Альберта в живых нет, так что я сам могу всё обстряпать, а ты останешься ни с чем. И поверь, у меня найдутся способы заткнуть тебе рот навсегда. Аркадий усмехнулся. Да ладно, пошутил я. Сделаю всё, как ты сказал. Олег улыбнулся. А вот и ладушки. А сейчас дуй в актовый зал, принимай акционеров. И за официантами проследи. Пусть всем гостям при входе раздают шампанское. Шведский стол я заказал, присмотри, чтобы ничего не трогали до окончания собрания. После ухода Аркадия Олег откинулся на стуле и прошептал: "Получите свои 30 серебренников, господин Иуда. Думаю, вам хватит этих денег, чтобы прожить отпущенный вам год". Через полчаса Олег уверенно вошёл в зал. Гости сидели в креслах, официантки разносили фужеры с шампанским на сверкающих подносах. Олег стал за трибуну, для важности надел очки, протёр платком залысину, достал кипу бумаг и начал говорить. Уважаемые господа, сегодня экстренное внеочередное собрание проводится в связи со сменой главы правления нашего акционерного общества. Голос из зала вопросил: "А где сам Альберт Фарисеевич?" Аркадий подбежал к трибуне и заикая, зачитал заготовленное письмо. В зале послышался тихий шёпот. Олег вернулся к трибуне и начал говорить: "Поверьте, я так же, как и все вы, ошарашен от этой новостью. Альберто Фарисеевич я считал и считаю своим самым близким другом, и для меня остаётся тайной, почему он поступил так, как поступил, почему сразу всё не рассказал, почему не лёг в больницу в конце-то концов. Из зала послышался голос: Вы не ответили на вопрос, где сейчас находится глава компании Альберто Лайе? Аркадий в очередной раз взял право голоса и с гримасой скорби на лице начал заикаясь говорить. У Альберта часто случались приступы с сильной головной боли, он не хотел, чтобы кто-то об этом знал и в последнее время приступы усиливались и в прошлую пятницу он передал мне письмо и скрылся в, в неизвестном направлении. И с тех пор его никто не видел. От себя хочу добавить, Олег Юрьевич станет прекрасным руководителем. Я уверен, что Альберт не случайно выбрал именно его. При новом руководстве предприятие получит новый глоток свежего воздуха и начнёт работать в полную силу. Олег широко улыбнулся и взял слово. Итак, уважаемые акционеры, на правах главы предприятия хочу сообщить, что все прежние договоренности остаются в силе, и с завтрашнего дня строительство возобновляется, а сейчас прошу всех к столу. Спустя час люди стали расходиться. Олег с Аркадием вышли на лестничную клетку. Олег крепко пожал руку Аркадия и сказал – все ты правильно сделал, теперь заживем. Завтра же найму себе двух новых охранников, а тебе выпишу чек на новый автомобиль. Снизу послышались голоса двух акционеров. Олег приложил палец к губам, перебивая Аркадия, и прислушался к разговору. Томный пожилой мужчина говорил молодому парню. — Не нравится мне вся эта суета. Скорее всего, сами же закатали Альберта в асфальт, а нам горбатого лепят. Хотя Альберт был настоящий волколак, любые вопросы решал. А этот новый на волка то не тянет, овца бестолковая. Олег сломал сигарету в руках и сквозь зубы проговорил: "Посмотрим ещё, кто из нас волк, а кто овца". Утром следующего дня Альберт проснулся, посмотрел на часы и провёл 7:00 утра. После чего сел на кровать, вздохнул и мате головой проговорил. И всё-таки это был не сон. В комнату вошёл Володя, улыбнулся, пожал руку гостю и протянул Альберту большую кружку с тёмной жидкостью, спросил: "Проснулся? Ну как спалось?" Альберт выпил студёный напиток, выдохнул и начал говорить. Сполость, как младенцу в люльке. Надеюсь, то, что я сейчас выпил это не кровь? Володя улыбнулся и проговорил: "Не, это ягодный морс из молодых ягод. Он силу удваивает. Алина недавно принесла". Альберт усмехнулся. «Ха, вас послушать, так я сейчас должен быть сильнее слона после всех ваших целебных настоев, отваров, кровяных напитков, пантов мораловых и т.д.» Володя на полном серьезе ответил. «Так, так и есть. Вон, посмотри на деда Байкала. Он в 90 лет любому 30-летному городскому доходяге фор удаст!» Альберт усмехнулся. «Да, дед Байкал ваш, это действительно антикварный раритет!» А ты чего в такую рань уже весь потный бегаешь? Володя усмехнулся. Ха! Мы с четырех утра на ногах каждый день. Посевная в середине мая закончилась, в начале сентября жертва начнется, в этом году много зерновых и бобовых посеял, следить нужно, чтобы все взошло и в срок. Проблем много, колодец с водой засорился, поливные каналы сухие, даже парники полить нечем. Трактор на ладан дышит. Думаю в город съездить за запчастями. Альберт качнулся. Я сейчас приведу себя в порядок, съезжу до карьера, постараюсь остановить строительство, а потом сразу в город. И если хочешь, давай со мной. Володя кивнул. Хорошо. Да, и вот ещё что. Алина приходила час назад, просила тебя к бабке Айтан зайти. Говорит, что-то важное она тебе хочет сказать. Альберт вздвинул брови. Хорошо, зайду. Спустя 10 минут Альберт постучался в дверь соседнего дома. Дверь открыла Алина, поприветствовала и провела гостя в дом. На старой железной кровати сидела старуха Айтан и бренчала на хамузе. Альберт кивнул и спросил: "Звали?" Старуха повернулась: "Здравствуй, календар. Как твои дела?" Альберт положил руку на дверной косяк. Дела только начинаются. Вот, думаю, поехать в стройку остановить. Стерруха встала с кровати, подошла ближе, дотронулась до плеча Альберта и стала говорить: "Будь осторожен, Каландар. Злые и алчные люди, искушённые демонами из нижнего мира, будут преграждать твой светлый путь". Альберт усмехнулся. Бабуля, то, что злые люди будут ставить мне препонны, это я и без ваших предсказаний понимаю. Вы лучше скажите, как я должен противостоять этому злу? Айтан вознесла руки и продолжила: "Ты посредник между людьми и природой. Твой праведный голос будет услышан землёй и небом, где бы ты ни был". Альберт улыбнулся. "Да здесь не голос нужен, здесь сила нужна". Айтан засмеялась, обнажив безубое дёсна в дневном полумраке бревенчатой избы. Эта сцена нагнала жути до такой степени, что видавший вид Альберт сглотнул слюну и немного пригнулся. Айтан успокоилась и прохрипела: Ты даже не представляешь, какой силой наделили тебя небеса. Если ты искренне будешь творить добро, то земля и небо будут вовсём тебе помогать. Альберт кашлянул в кулак. Ой, ладно, разберёмся. После чего собрался уходить, но бабка остановила его. Постой, каландар, я не всё тебе сказала. Альберт остановился. Ну что ещё? Бабка прохрипела. Куда ты дел ту шерсть, которую снял с шаи Алины? Альберт пожал плечами и сказал: "Оставил на полу". Айтан сморщила и без того морщинистое лицо и погрозила пальцем, сказала: "Шабери всё до последнего волоска. Нельзя оставлять хворь в доме, она может опять прицепиться к человеку". И обручный ди, который ты снял с головы Марины, нельзя, чтобы это зараза валялась на земле. Кто-нибудь случайно нацепит и будет страдать всю жизнь. На праздник урожая повяжем барашку на шею шерсть, а день им обручно голову и совершим жертвоприношение. Альберт вышел в зал, увидел на полу лоскуты шерсти и задал вопрос: "Куда мне всё это складывать?" Эйтан скрипучим голосом ответила: "Алина, дай календарь и старый рюкзак". Алина, порывшись в прихоже, достала пыльный брезентовый рюкзак и перенесла Альберту. Тот брезгливо сложил лоскутки шерсти в торбу, посмотрел на Алину и задал вопрос: "Обрость с Марии я снимал, помнишь?" Алина кивнула головой. "Да, у старого камня". Альберт ставая проговорил: «Пойдем, покажешь, я заодно окунусь, если водяная мешать не будет». Алина засмеялась и поспешила следом. Спустя пять минут Альберт поднял обруч, который валялся у камня, положил его в рюкзак, посмотрел на Алину и произнес. «Сколько тебе лет, красавица-то?» Алина положила руку на горло и произнесла низким голосом. «Двадцать четыре года», Альберт поджал губу. Ого, я думал по младше. Слышал я про твою беду и про то, что маму твою медведь задрал, тоже знаю. А того ты -то я не мела. Алина прикрыла глаза. Да, в тот злополучный год я потеряла сразу и отца, и мать. Альберт сдвинул брови. А с отцом что случилось? Алина сморщила лицо. Он на фуре работал. Ехал ночью по Чуйскому тракту и перевернулся, кабину грузом задавило. Мы его в закрытом гробу хоронили, а потом с мамой к бабушке Айтан приехали. Альберт с грустью посмотрел на красивую девушку и со скорбью произнёс: "Ужас какой". Алина продолжила: "11 лет мне было тогда". Альберт с грустью мотнул головой. "Выходит Айтан, бабушка твоя". Алина махнула рукой. Нет, она моя прабабушка. Бабушка в Саратов уехала ещё до моего рождения, и с тех пор мама о ней не слышала. Альберт почесал небритую щеку. Да, нелёгкая у тебя судьба. Ладно, разберусь со своими проблемами в городе и заберу тебя с этой дыры. Алина улыбнулась. Не нужно Вы часами приезжайте к нам. Здесь хорошо, а главное, карабин смазанный всегда под рукой держать. Ради такой красавицы могу и переехать, после чего громко засмеялся. Алина улыбнулась, прикрыла рот платком и отвернулась. Альберт провёл по щеке ладонью и продолжил: "Ладно, красавица, после будем флиртовать". Сейчас иди в деревню и скажи Володе, что я буду через 15 минут ждать его возле машины. Алина кивнула головой и поспешила в деревню. Подходя к машине, Альберт увидел Володю, улыбнулся и сказал – ну что, поехали? Тот кивнул головой – ты езжай, я через 20 минут подъеду, пару канистр солярки в шишигу загружу. К 9 часам утра черный джип остановился у карьера. Альберт слез с машины и, заметив бригаду рабочих, которая собиралась возле теплушки, поспешил к ним навстречу. Подходя ближе, Альберт произнёс: "Здравствуйте, начальник где?" Мужик, держа в руках папиросу, указал на теплушку. Альберт залез в кузов и увидел перед собой мордатова бригадира, начал говорить: "Здравствуйте, меня зовут Альберт Фарисевич Талаев, я глава акционерного общества Химстрой". Мардатый бригадир поднял глаза и увидел Альберта, который был одет в льняные брюки, хромовые сапоги и расшитую рубаху образца начала прошлого века. Бригадир внимательно смотрел Альберта и коротко ответил: "И что?" Альберт хмыкнул. "Я хочу прекратить строительство немедленно". "Это решаю не я, а начальство". Альберто видел на столе спутниковый телефон и попытался его взять. Бригадир положил руку на телефон и негромко произнёс: "Спокойно, товарищ, не трогайте телефон. Вещь дорогая, подотчётная. Сейчас разберёмся. А пока подождите снаружи". Тем временем Олег вошёл в свой новый кабинет, вздохнул полной грудью и проговорил: Как же приятно осознавать, что я являюсь законным директором целой империи. Олег сел в кресло, вальяжно положил ноги на стол, нажал на кнопку и приказным тоном произнес. — Диана, принеси мне личные дела всех работников фирмы. Через минуту секретарша вошла в кабинет с кипой бумаг. Олег усмехнулся и, глядя на секретаршу, проговорил. Половину из этой пачки можешь смело выбросить в мусор. Секретарша вылупила глаза. Вы что, хотите уволить половину состава? Олег кивнул. А, именно. Секретарша развела руки в стороны. Но так никто не делает, люди не поймут. Олег сморщил лицо, хлопнул по столу ладонью и ответил. Поймут или не поймут, это их дело. Развели тут бардак, не офис, а сборище бездельников. Секретарша недовольно хмыкнула и вышла из кабинета. В этот момент на столе Олега зазвонил телефон. Он уверенно поднял трубку. "Да, глава компании Химстрой слушает". На другом конце послышался хриплый голос. «Здравствуйте, я начальник стройки Муратов. Только что мне звонил бригадир эскаваторщиков и сказал, что на стройке появился какой-то чип, который выдает себя за главу компании и пытается запретить строительство. Что нам делать?» Олег усмехнулся. «Гоните в шею этого самозванца!» Муратов закашлялся в трубку. «Ха-ха-ха!» «Да, но он называет себя Талаевым Альбертом, а у меня по отчёту именно он является главным заказчиком». Услышав знакомое имя, Олег упал в кресло, вытер пот с лоба и более спокойным голосом продолжил. «Этого не может быть! Передайте этому самозванцу, что если он действительно Талаев, пусть явится в главный офис предприятия!» Олег положил трубку, тяжело задышал. Вытащил мобильный телефон, нажал на кнопку и негромко произнёс: "У нас серьёзные проблемы, Аркаша. Давай бегом ко мне, будем думать, как их решить". Спустя 10 минут бригадир вылез из тележки, подошёл к Альберту и начал говорить: "Послушай, если ты действительно глава предприятия, то езжай в головной офис и звони оттуда к моему начальнику". Альберт сжал зубы. Да пойми ты, пока я туда доеду, вы же пол карьеры разроете, а здесь земля особенная и ее трогать нельзя, именно здесь находится самый короткий путь к сердцу земли. Бригадир усмехнулся, бросил в сторону окурок, вздохнул и на выдохе ответил. — Слушай, мужик, иди отсюда, утомил ты меня. Альберт почти крикнул. — Дай позвонить! Бригадир сплюнул и грубо ответил. «Не дам, звонок денег стоит», после чего крикнул рабочим, которые стояли рядом. «Мужики, выкиньте этого пса отсюда». Восемь рабочих окружили Альберта. Альберт сгруппировался и со всей силы ударил самого рослого ногой в пах. Разорвав круг, он кинулся к теплушке, кто-то схватил его за плечо, он резко развернулся и ударил локтем в челюсть. Следующего встретил головой в переносицу. Остальные рабочие попытались скручивать его и завалить на землю. В этот момент он услышал знакомый баритон. Не тронь кудесника. После чего послышался глухой удар кулака кому-то по голове. Альберт, лёжа на земле, увидел, как Волотя подобно медведю раскидывает нападавших в стороны. Альберт, сделав квырок, встал на ноги и снова бросился в бой. В этот момент прозвучал выстрел. толпа застыла из теплушки вышел бригадир с винтовкой в руках и прохрипел Так если вы сейчас по-хорошему не уйдёте отсюда буду стрелять не в воздух, а на поражение Альберт выставил руку и закричал Да пойми ты, морда, я и есть основной заказчик, и я тебе запрещаю продолжать строительство Бригадир ударил себя в грудь и начал причитать, как старая бабка. «Это ты нас пойми, болезник. Если мы сейчас остановим стройку без серьезной причины, то со всей бригады семь шкур-то спустят. У людей семьи, дети дома голодные. Что ты привязался к нам? Иди с начальством разбирайся». Альберт выдохнул, вытер кровь с губы, согнулся и ударил кулаком по земле. Володя похлопал его по плечу и негромко сказал: "Делать нечего, надо идти. А то этот упырь точно стрельнёт и не поморщится". Альберт сквозь зубы проговорил: "Нельзя уходить, они же сейчас перепашут здесь всё". По смете карьер должен быть в два раза больше, чем он есть сейчас, а это значит, что Святой курган Каландаров будет уничтожен. Володя огляделся. Этот тупырь вроде сказал, что нужна серьёзная причина, чтобы престановить строительство. Альберт выпрямился, посмотрел на Володю и переспросил: "И что ты предлагаешь?" Володя пожал плечами. Байкал говорил, что ты посредник между людьми и природой. И только твой голос могут услышать небеса. Альберт, не улавливая мысль, переспросил. И что? Володя выставил ладонь. Как что? Попроси небеса, чтобы затопили этот карьер стройкой и затянется. Альберт уставился на Володю и, хлопая глазами, вопросил. Ты действительно думаешь, что развернутся небеса и оттуда хлынет вода? Володя прижал скулу к плечу и выставил губу. Кто его знает, но попробовать-то можно. Альберт игражел в окаме проговорил. Бред. Володя скривил лицо. Если ли ты людей исцеляешь одним движением, так может и тут получится. Ты попробуй. Альберт вздохнул и на выдохе произнёс. Хорошо, только ты отойди в сторону. И я не хочу, чтобы кто-то видел, как окончательно схожу с ума. Володя выставил руку и произнёс: "Понял". После чего пошёл к машине. Альберт вознёс руки к небесам, закрыл глаза и начал говорить: "Мать-земля, отец-небо". Прошу вас, помогите. Пошлите дождь, а лучше град, затопить этот карьер до краёв. Не корысти ради, прошу вас, а бы спасти землю от осквернения. Альберт открыл глаза и увидел ясное небо. Махнул рукой и произнёс: "Чушь все это, такое бывает только в сказке". После сказанного Альберт направился к машине, где его ждал Володя. Подойдя ближе, Альберт обернулся и, заметив, как экскаваторщики заводят двигатели, грустно обратился к Володе: "Не сработала моя молитва, не услышали меня небеса". После чего поднял глаза и увидел, как Володя не в силах вымолвить слова, показывает пальцем на небо. Альберт оглянулся. Ясное небо развёрзлось, появилась чёрная воронка, и оттуда хлынул сильный град с дождём над естественной впадиной. Экскаваторщики, выпрыгивая из машин, бросились в бегство. Из теплушки выбежал мордатый бригадир и, махая руками, начал кричать: "Спасайте технику, суки! Она же потонет в этой яме!" Продолжение следует.